Глава 32. Море здесь главное. — Тимур Викторович, нельзя, снесет, — уговаривал их охранник. — Ветер, 25 метров в секунду по шкале Бафора, это же шторм. — Нет, ну ладно она, — сокрушался охранник, дурочка приезжая. — Ну вы, вы же выросли на море, знаете, что с ним шутки плохи. К утру прогну за хороший ветер стихнет, и пойдете тихонечко домой. Переночуйте в городской квартире, я вас умоляю. Казалось, еще немного, и охранник встанет на колени, лишь бы его услышали. Ветер и правда был штормовой. Волны с огромной силой били по узкой дорожке, словно хотели разбить единственный путь к дому. «Я бы с удовольствием», — улыбнулся Тимур охраннику. «Ему действительно было его жалко. Ведь если что-то случится, он будет держать ответ перед отцом, а это всегда фатально. Прости, дружище, но не могу я ее одну отпустить». Когда они подъехали к дому, охранник сразу предупредил, что дороги нет. Это как раз тот случай, когда ее нет вообще, то есть абсолютно. И даже новейшие приспособления с перилами, сдвигающимися к центру и образующими узкую тропинку, не помогут. Тимур уже прокручивал варианты заселить свою новую знакомую в гостиницу или позвать к себе в гости. Но девушка, проигнорировав данную информацию, стала натягивать желтый дождевик которые в большом количестве висели здесь же, в сторожке. Никакие уговоры на нее не действовали. Эта дура твердила одно. Завтра, может быть, поздно. Надо сегодня. Не хочешь – не иди. Пойду одна. Тимуру ничего не оставалось, как только пойти с ней. Каждому на пояс, почти уже хныкающий охранник, надел пояс страховку которая с другой стороны прикреплялась к канатным перилом тропинки на случай того, если волна все-таки смоет в море. Страховка не даст унести далеко, и, хватаясь за страховку, можно будет выбраться обратно на дорогу. «Один вопрос», — сказал Тимур, уже на берегу. Море шумело, и ему приходилось кричать. «Ты с утра пять копеек глотаешь?» «Нет», — серьезно ответила Зинка. Ее настрой сейчас трещал по швам. «Впереди бурлило море». Оно, словно голодный злой дракон, с нетерпением ждало свою жертву. — А зачем? — уточнила она на автомате. Навряд ли это ее сейчас всерьез волновало. — Ну, чтоб ветром не сносило, — философски ответил Тимур. Было видно, что ему тоже очень страшно. Но он старается не показывать этого. Нам бы сейчас это очень помогло. — Ну что, горничная с высшим образованием, как хоть тебя зовут? — Это уже второй вопрос, — ответила Зинка. Ее раздражал этот самолюбивый мажор, который строил из себя очень умного дяденьку. «Меня Тимур», — сказал он, — «должна же ты знать, кому сказать спасибо». «Не дождешься», — буркнула Зинка, и они тронулись в путь. Первой шла Зинаида, а следом, дыша ей прямо в затылок, двигался Тимур. Тропинка была узкой, и они маленькими шагами продвигались вперед. «Мадам, возможно, я не вовремя?» И вы сейчас релаксируете, получая удовольствие от моря, и вдыхаете полезный йод, но таким темпом мы не дойдем и к утру. но а утром наше геройство никем не оценится, так как море успокоится. Или у тебя такая тактика, и ты просто решила переждать шторм посреди моря? Если так, я тебе открою секрет. Тот, который не может знать девочка из Москвы. По статистике море убивает больше людей, чем убийцы-маньяки. Советую поторопиться. Тимур говорил и говорил. Зинке надоел его надменный монолог. Она повернулась и, глядя на него снизу вверх, прокричала. — Да, я трушу. Да, скорее всего, я плохой сыщик. Возможно, вообще я слабое звено в нашей команде. Но я, в отличие от тебя, никого из себя не корчу. — А кого это я, интересно, корчу? Надменно улыбаясь, спросил Тимур. — Ой, посмотрите! Зинка начала пародировать Тимура. Какой я хороший, у папы любимчик. Он любимому сыночку доверил управлять торговым центром. С мачехой дружил, за брата он просил, Сэмой в четыре руки играл. Василису учил танцевать кан-кан, показушник. Ой, посмотрите на нее, вступил в игру Тимур. Москвичка образованная, сыщик, зыркает свысока своими зелеными глазищами. Куда уж нам тут? Мы же на Дальнем Востоке щи лаптем хлебаем. — И медведи у нас по улицам ходят. Вы пендрёжницы! — выдохнул оскорбление молодой человек. — Да как ты? — задохнулась от возмущения Зинка и так разозлилась, что отпустила толстые канаты, которые крепко сжимала в руках. Именно в этот момент волна, словно в двух ненормальных, стоявших посреди нетонкой тропинки и выясняющих отношения, больно ударила и смыла Зинку в море. Страховка сработала, и Зинка, как бракованный воздушный змей, болталась на веревке, выпучив от ужаса глаза. «Руку!» – кричал ей Тимур, пытаясь дотянуться. Но как Зинка не тянула свою ручонку, ничего не получалось. На берегу охрана, которая внимательно наблюдала за хозяйским сыном и ненормальной горничной, была в панике. Тимур попытался перелезть через перила и дотянуться до девушки но его страховка запуталась и крепко натянулась. Он не мог и на метр продвинуться в сторону. Недолго думая, Тимур снял свою страховку и шагнул к морю. Оно было такое страшное и непредсказуемое, что у бывалого моряка Тимура, который любил ходить на собственной яхте и даже попадал частенько в шторма, застучали зубы. Но сейчас некогда было рассуждать. Сделав несколько шагов, он схватил Зинку за руку и выдернул на тропинку. Именно в этот момент волна вновь решила показать им, кто настоящий хозяин здесь, кто решает, кому жить и кому умереть. И с еще большей силой ударила тропинку. Молодые люди успели среагировать. Изинка крепко обняла Тимура, а он ее. И море уже парой выкинуло их с тропинки. Страховка на поясе Изинки затрещала, но вытерпела. Тимур прошептал ей на ухо. «Держись за меня крепче!» и стал подтягиваться на руках к берегу. На этот раз волна дала им шанс вылезти и встать обратно у канатов. Зинка тихо представилась девушка и чмокнула по-детски молодого человека в щеку. — Турацкое имя! — улыбнувшись, ответил Тимур. «Согласна — Согласна! — кивнула она и улыбнулась. У Тимура задрожали руки, но не от того, что ему пришлось пережить, а от желания прикоснуться к ней. Желание обнять и поцеловать. У него в первый раз в жизни тряслись от желания руки.